Она обоснована в тысячах томов интеллектуальных экспериментов богословов, закреплена навечно в церковных уложениях и предоставлена проверке временем в течение двух тысяч лет. Заглянем ненадолго в церковную историю, чтобы оценить эволюционную новизну и ценность учения, ради успеха которого растерзали ипатию. Воспользуемся историческим исследованием Генри Чарльза Ли, трехтомным собранием фактов из жизни церкви под названием «История Инквизиции». Как пишут издатели, Непревзойдённое до сих пор по богатству источников история инквизиции в Средние века признаётся даже некоторыми ярнами защитниками Святого трибунала как самая широкая, самая глубокая и самая скрупулёзная история инквизиции из всех написанных на эту тему. Особенно высоко этот труд оценён католической критикой за его беспристрастность. Из трёх увесистых томов, напечатанных мелким шрифтом и превосходящих по объёму толковую Библию, Из общей картины, которую складывают с собой факты, собранные историком, мы возьмем только несколько штрихов и пару его сдержанных научных выводов. Беспристрастных выводов. Генри Чарльз Ли. История Инквизиции. Торжество нетерпимости стало неизбежным с того дня, когда христианство сделалось государственной религией. Как только догматы православия были утверждены на Никейском соборе – Император Константин сейчас же впустил в ход авторитет государства, чтобы установить единство учения. Все священники-еретики были лишены неприкосновенности, места их собраний были отобраны в пользу церкви, и им были запрещены как публичные, так и частные собрания. Когда правителем Римской империи стал Юлиан, то он приобрел прозвище отступник, апустат, за то, что был приверженцем языческого неоплатонизма и решил ограничить власть церкви. Он говорил, что никогда не видел диких зверей, которые были бы столь кровожадны, как большинство христиан в отношении своих единоверцев. Это был ещё только IV век новой эры, но Илиан был уже исключением в новой традиции государственности и религии. Первая казнь за ересь произошла в 385 году. Церковь начинает компенсировать те жертвы, которые понесла в годы правления Нерона и Диоклетиана, преследовавших подряд всех, кто отвлекал народ от гладиаторских боёв и языческих философов, и христианских подвижников. В начале V века святой отец церкви и богослов Иоанн Златоус обосновывает в своих трудах, что ересь обязательно должна быть подавляема, что не должны быть допускаемы тайные сборища еретиков. В 680 году впервые церковь заявляет о своей власти над миром мертвых. На Вселенском соборе в Константинополе епископы после того, как предали проклятию анафеме всех живых еретиков, прокляли вместе с ними и всех мертвых. С этого момента история церкви – это история непрерывных проклятий, призываемых на головы ее врагов. В 897 году папа Стефан VII открыл, что его предшественник, умерший семь месяцев назад, папа Формоза, имел эритические взгляды на мир. Стефан приказывает вырыть его тело для суда над ним. Тело притащили за ноги и посадили перед собранием Святой Римской Иерархии. Судили, приговорили. В кавычках «как». У трупа отрезали два пальца правой руки и бросили его в Тибр, откуда он был случайно выловлен и снова погребен. В 905 году тело Формоза снова было востребовано для суда. Папа Сергей III решил продолжить процесс. Труп вырыли, облекли в папские одежды и посадили на трон. После нового и торжественного обвинения труп был обезглавлен, у него были отрублены три остальные пальцы правой руки, и он был брошен в Тибр. Так началась практика наказания мертвых преступников и еретиков, которые теперь не могли укрыться от церковного правосудия даже в могиле. Если грешник заслуживал тюрьмы и легкого наказания, его кости вырывали и бросали на ветер. Если вину его могло искупить только очищающие пламя костра, то его останки торжественно сжигались. У его потомков и наследников конфисковывали все имущество и налагали на них ограничения личных прав.